Придя на постоялый двор, я потребовал ужин. День был постный, и мне стали готовить яичницу. Пока ее стряпали, я разговаривался с хозяйкой, которую до того не видел. Она показалась мне довольно приглядной. В обхождении же она была столь бойка, что не предупреди меня о том, муж, я бы сам понял, почему эта харчевня привлекала так много посетителей. Когда подали заказанную мною яичницу,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 «Украшение о въеду и светоч философии. Возможно ли, чтобы вы, тот научнейший человек, тот светлый ум, слава коего столь велика в здешних краях, вы даже не ведаете, — продолжал он, обращаясь к хозяину и к хозяйке, — вы даже не ведаете того, кого у себя принимаете?»